Глава двадцать седьмая Аня не просто так просилась в парк под благовидным предлогом. Ей совершенно не нравилось состояние брата, который опять впал в апатию и трудоголизм. Скоро ноябрь закончится, там и до Нового года рукой подать. А тут снова не брат, а робот какой-то. Родители, конечно же, ничего не скажут сыну. Да они и не в курсе, что Вадим жил с девушкой в ее квартире. Анька брата не сдала, надеясь, что у него все налаживается. А тот уже сколько живет в квартире, ни мебели не купил, ни ремонт не сделал, про который говорил – работа, работа, работа. Всерьез забеспокоилась она после импровизированного новоселья в новой квартире Вадима. У них все не получалось заехать, потому что брат каждый вечер сидел допоздна на работе, чтобы потом встретить Илону и отвезти домой. Да она в жизни не поверит, что он так бы стал опекать того, до кого ему нет дела. И это ответственный Вадим, который не любит нерациональных движений – До девять вечера еще ни разу не ночь, ездят автобусы и можно вызвать такси. Квартира находится в благополучном районе, так что объяснение она посчитала банальной отмазкой. Костя ушел в спальню ответить на звонок. Аня стояла в гостиной рядом с братом, держащим на руках племянника. Вот же перед ее глазами образец идеального мужа и отца. Но нет, сначала гулял, потом женился на Катеньке, чтоб ее. Вот за Костю сколько ей мозг полоскал. А перед собственным носом ничего не видит. «Хороши хоромы, братец, хороши!» – улыбнулась Аня. «Кухня отличная, комнаты большие и окна удачно выходят. Вот еще шкафы встроенные мне нравится. И ванная симпатично сделана. Туда бы полотенца красивые подобрать, всякие мыльницы. Нет, мне здесь очень нравится, только мебели маловато. Точнее, ее совсем нет. Штор тоже очень не хватает. Как ты живешь у всех на виду? Нормально. Хоть матрас мебелью и не считается, но весьма многофункционален». Вадим тоже улыбнулся. «Все некогда заняться обстановкой». «Да-да, я сделаю вид, что поверила». Скривив рожицу, она продолжила. «Так и скажи, мол, сестра моя, поиздержался я, даже на табуреточку финансов нету». «Аня, реально мне некогда. Ты хоть знаешь, что такое конец года у нас?» Вадим закатил глаза. «Ой, порассказывай мне, будто я не в курсе. Жил бы себе у меня и не парился, обстиран, накормлен. Продолжить ей не дали». «Не сочиняй!» – перебил ее брат возмущенно. «Я сам могу себя обслужить. Еще не хватало, чтобы Илона мне стирала». «Почему? Вы же жили вместе?» Аня сделала вид, будто искренне удивлена. «Ты работаешь, она дома, вы чудесная пара». «Мы не пара!» Но голос брата на слове «не» едва заметно дрогнул. «А кто тогда?» Она сдаваться не собиралась. но ну, интересно же! Вадька рыцарь, но раньше его рыцарские манеры заканчивались через неделю». Ну, Катенька, не в счет. Там, похоже, у братца произошел сбой в программе. Знакомая, которой я просто помог. Вадь, ты дурак? Или меня за дуру держишь? Ты купил квартиру, чтобы она там осталась, вместо того, чтобы выселить ее. Максимум, ты должен был помочь перевести ее вещи на съемную квартиру. Не заигрался ли ты в рыцаря? Я не буду обсуждать с тобой свои поступки. Резко сказал Вадим. Поступки? Вадька, ты не хочешь обсуждать Илону? — прищурилась Аня. — А костя ты еще как охотно обсуждал? В чем разница? — Мы все за тебя волновались, — ответил брат. — Вот и я за тебя волнуюсь, Ваать. — Извините по работе. В гостиную вернулся Костя. — Ну что я могу сказать? Отличная квартира, местоположение, квадратура, удачное вложение денег. Поздравляю. — Ой, тебе лишь бы вложение, — скривилась Аня. — Говорю, тут обстановки нет никакой. «Ну и что?» – пожал плечами Костя. «Обставит. Тебе лишь бы шторы выбирать и диваны. Главное, что деньги вложены удачно». «Дорогой мой муж, шторы и прочее, что ты не очень любишь выбирать, создает уют, делает квартиру домом, а не просто местом ночевки. Сын, вот у тебя что папа, что дядя ничего не шарит в наведении уюта». «Ну, у меня же есть ты», – Костя обнял жену, поцеловав в щеку. «А вообще нам скоро пора ехать». Но могу вас тут оставить тогда домой на такси. Нет уж, тряхнула кудряшками Аня. Пьем чай с пирожными, зря что ли я их покупала. И домой. Не будем мешать нашему трудоголику. Зря Вадим думал, что сестра отстанет. Кудрявая внимательно следила за братом и прекрасно видела, как он реагирует на имя Илоны. И вот когда мужчины увлеклись обсуждением интересной только им темы, спросила как бы про между прочим. А ей квартира понравилась? При этом внимательно следя за Вадимом. Брат вздрогнул и ничего не ответил, только серьезно посмотрел на Аню. Сестра легко улыбнулась. Вадим зачем-то показывал квартиру посторонней просто знакомой. Она понять не могла, почему братец тормозит. но дураку же ясно, почему Илона не сводила с него глаз. Да они вдвоем так смотрелись на кухне, как настоящая пара. В каждом жесте такая нежность. Еще чуть-чуть, и кажется, брат бы обнял блондинку. А в парке такие взгляды могут быть только у влюбленного мужчины ревнивого влюбленного мужчины. Костя просил не лезть. Она и не лезет. Просто мужу очень вовремя нужно в тот район, а она погуляет в парке, пока будет его ждать. Что и озвучила на следующий день, добившись того, чтобы ее привезли в парк. Если что, мы заглянем в гости к Илоне. Аня укладывала сына в коляску, он уснул в машине и теперь часа два будет сладко сопеть. Так что спокойно занимайся делами и потом нас заберешь. Я тебя очень прошу, только без глупостей. Серьезно попросил Костя, хорошо зная свою жену. «Забудь все, что уже успела надумать». «Кость, я вообще только погулять. Больше просто никто не соглашается, все такие занятые стали, ужас просто. Все, пока». Поцеловав мужа, покатила в парк. Сейчас уже подойдет просто знакомая. «Вадька может убеждать себя в этом сколько угодно, но Аня не верит и все тут». «Привет, извини, что опоздала». Буквально через пять минут появилась блондинка. Я не хотела заставлять вас ждать. «Привет. Не переживай, просто мы быстрее доехали. Мне так нравилось тут жить». Аня решила не идти в лоб, заходя издалека. «Удобное место, да?» «Да, все рядом. Спасибо, что разрешила пожить». Поблагодарила ее Илона. Она немножко стеснялась и побаивалась Аню. Да и не было ни одной мысли, почему девушка решилась с ней подружиться. «А, ерунда. Все равно простаивает большую часть времени». Пожала плечами Аня. Костя с Вадькой не разрешают ее продавать. Говорят, что у нее хорошая ликвидность. А мне просто нравится. Это мне родители ее подарили. «А знаешь, почему именно здесь?» Спросила заговорщицким шепотом. «Потому что в этом же доме жил Вадя. Вроде как отправили во взрослую жизнь, не забыв подсунуть брату под надзор. Он знаешь, какой зануда. Я с ним на работу ни разу не опоздала. Как вот можно вставать в такую рань? Если я задерживалась хоть на минутку, начинал названивать на городской и сотовый. Вечно еще все веселье обламывал. Илона в этот монолог не вмешивалась. Молча шла рядом, думая о том, что Аня слишком уж преувеличивает. Вадим немножко зануда, но очень заботливый. Вот уж точно, каменная стена. «Аня, ты уроки выучила? Аня, почему обувь опять по всему коридору раскидана? Сложно сразу убирать?» Продолжала кудрявая, передразнивая брата. «Я так рада была, когда он переехал к себе. Но васька все равно продолжал меня контролировать. Он просто о тебе заботился». Не выдержала блондинка. «Я бы очень хотела иметь такого же старшего брата». «Или мужа», — добавила Аня. «Или мужа». Не стала отрицать Илона. «Ты не понимаешь, но я даже не предполагала, что такие вот, как Вадим или Костя, бывают в реальной жизни». «А что, они какие-то особенные?» Кудрявая мысленно потерла руки. «Клиент созрел и сейчас все выболтает. Самые обычные». «Для тебя, наверное, да». А для меня обычно это, которые без конца щелкают семечки, пьют пиво и все разговоры о том, какой бы бизнес по-легкому замутить, чтобы сразу бабло. Ну и телек или игрушки постоянно. Правда, не скажу, что я уж сильно общительная. Илона замолчала, вздохнула. Так что убрать обувь – это мелочи. Ты просто с ним еще недолго общаешься, вот и все. А так бы уже взвыло от опеки. Продолжала гнуть свое кудрявое. Вадька зануда, жить с ним под одной крышей невозможно. «Ань, он меня в дождь подобрал, когда я заболела, лечил, ставил уколы, ухаживал. Мне неприятно, что ты в таком тоне отзываешься о Вадиме», — сказала Илона серьезно. «Я больше не хочу его обсуждать». «Ну ладно», — легко отмахнулась Анька. «А комнату ты разрисуешь?» Тут же сменила тему. «Я уже картинки в интернете нашла». «Я только учусь и даже не понимаю, как это делается», — отказывалась Илона. «Не умеешь – не берись, знаешь такую поговорку?» «Ой, ты как мой брат!» – закатила глаза кудрявая. «Тоже зануда. Это Вадька тебя покусал? Говорю же, если не получится, закрасим, да и все». «Ты не отстанешь?» – Илонка посмотрела на сестру Вадима. «Продавливать нужное им решение – это у них семейное». «Нет, конечно!» – даже и не подумала отрицать Аня. «У меня есть целый знакомый, настоящий художник. Естественно, я не отстану. Ты еще и портрет мне нарисуешь». Блондинка споткнулась на ровном месте. На портрет вот она совсем не соглашалась. Настоящий ураган, пропускающий мимо ушей, слова нет. «Вчера у Вадьки были. Скажи, классная квартира?» Кажется, Аня не могла не болтать. «Да, красивая». Отделалась коротким ответом блондинка. В коляске захныкал Саша. И девушки решили идти домой. Илона не могла отказать хозяйке квартиры, попросившейся в гости, тем более с ребенком. Правда, угощать гостей особо было нечем. Финансы подходили к концу, а пара случайных подработок значительного дохода не дала. Повезло, что нашлась подходящая вакансия. В одном из офисов убирались с утра до прихода сотрудников, но до зарплаты еще три недели. Да и зарплата будет только на самое необходимое. но ну, хоть такая, зато учебу не придется бросать. Вернувшийся Костя проходить не стал и быстро увел неугомонную супругу. А Аня не собиралась задерживаться. Все, что надо, она и так уже поняла. Что же может быть непонятного в двух десятках набросков Вадькиной физиономии?